«Невеселая у вас начало службы, господин капитан». Федор сидел, сцепив огромные в конопушках руки на столе и глядя в белоснежную мокрую скатерть. «Скажите, зачем столько капусты?» — спросил Мичман Бородулин, только что поступивший на судно из навигацкой школы. «Таких як ты, туда башкой суваты» отозвался затулый витер у шторм первый запросишь гордоаин сам виноват начал было и коткин так видно на роду написано вздохнув подхватил бородулин а все жалко хлопчика сказал затулый витер Фёдор мрачно посмотрел на затулый витер Квашеная капуста действительно помогала от морской болезни. Во время первого в жизни шторма Фёдор и сам проторчал головой в бочке двое суток. Головкин вдруг встрепенулся и быстро вышел на палубу. Офицеры проводили его изумлённым взглядом. Подошёл к лебёдке и взял в руку обрывок каната. Пощипал метёлки пеньки, поднёс их глазам, понюхал. Быстро спустился обратно в кают-компанию. — Кто поставил канаты? — спросил он с порога. — Який канат? — Ну, як хто? Так интендант же отозвался затул витер. — Фамилия? — тацей Рачинский, чаяк? Спустя два часа к интендантской конторе подкатил тарантас. Из Тарантаса вышел рыжий громила в форме капитана флота Ее величество Обняв руками открытую бочку с капустой на затке Тарантаса, капитан легко сорвал ее и вошел в контору. Капитан-интендант у себя спросил он Дневального, отведя бочку немного в сторону. — Рачинский? — Да, но... — сказал Дневальный. — Где? — Там, но... — Дневальный механически показал в потолок и сделал было шаг на перерез. В интендантской конторе давно привыкли, что разъяренные капитаны тащат тухлое мясо, прокисшую репу, сгнившую парусину и другие образцы интендантского рвения подкрепить возмущение. Правда, с бочкой никто еще не являлся. Федор, оттолкнув бочкой дневального, крупно зашагал наверх. Наверху, однако, он сразу попал в просторное присутствие, где сидело и скрипело перьями человек 20 писарей. Писари разом отвлеклись от бумаг и с живым интересом уставились на громоздкого капитана. Сразу четыре двери уводили отсюда в разных направлениях, и Федор топтался не в силах сообразить, в какую дверь соваться к начальству. В это время одна из дверей открылась, и в комнату вошел смурной человек в небрежно застегнутом капитанском мундире с интендантскими нашивками. Человек кисло уставился на Федора. — Рачинский! — по какому-то наитию рявкнул Головкин. — Собственно, — начал человек с сильным польским акцентом. — Вам, собственно, чего надо нам? — Рачинский! Кто же еще? — — услышал фёдор сзади поощрительный шепот писарей. Писаряне в первый раз наблюдали продовольственные спектакли. Более того, они составляли любимейшую отраду в скучном деле флота снабжения. Рачинский не выразил ни испуга, ни особого удивления. Человек в обнимку с бочкой не представляет реалистической угрозы. Бочка мало походит на смертоносное орудие, Но Фёдор был очень крупный человек. Фёдор с бочкой на животе, как беременная женщина, пошёл на Рачинского. «Но-но-но!» — сказал Рачинский, отступая, и уперся спиной в закрытую позади дверь. Фёдор поставил бочку перед Рачинским, отёр пот со лба Рачинский брезгливо покосился внутрь бочки и снова перевёл на Головкина водянистые голубые бегающие глаза. «Вас не тошнит?» — спросил Головкин. — Ну и что? — сказал Рачинский. — С капустой вам туда! — он ткнул в одну из дверей. Обсыпанные перхотью жидкие волосы его торчали из-под неряшливо сдвинутого парика и в вкупе с остреньким носиком довершали впечатление от типичной интендантской крыски. — Да нет, мне сюда! — Федор вздохнул, Широко перекрестился, присел, как игрушку подхватил ручищами бочку и, перевернув в воздухе, опрокинул на голову интенданта.